Глава 35. Ордынцев. Катя, Катерина. Знаю, что поступаю глупо и безрассудно, но не пойти в город на бои без правил не могу. Ну какой я мужик, если затихарюсь у себя в кабинете? Тут рядом в пешей доступности мой личный враг, и я на все пойду, чтобы отправить Айрата за решетку. Ради же не стараюсь, ради нас, а иначе как ей смотреть в глаза буду? Ясен пень. Руководство по головке не погладит, новое звание не присвоит. Но пропустить редкий шанс самому поднести в морду айрату я не могу. Просто права не имею. Вместе с майором Шустовым, полковником Ракиткиным и еще двумя перцами из полиции захожу в малоприметное здание на окраине города. Состроив важную физиономию, деловито шагаю за майором. Стараюсь не смотреть по сторонам, сосредоточившись на главном. берегися айратик, я пришел». Буду из тебя фарш делать. Наши места в первом ряду. Кивает майор на кресла, обтянутое красным дермантином. Усевшись, чувствую, как проседает подо мной хлипкая конструкция. Ну да ничего, мне тут не рассиживаться. Быстро оглядываю небольшой зал, посередине ринг. Над ним софиты, а в разных углах застыли борцы. Один молодой и крепкий, на голову выше Айрата. Видимо, он и есть восходящая звезда. под которую хотят подложить старого уродца. А в другом он сам собственной персоной. Строит грозные морды, машет кулаками, стараясь сбить ему одну видимые цели. Суетливый какой-то, глупый. Как только свои чемпионские регалии отхватил, я бы ему даже за дворовое состязание третьего места не начислил. Интересно, а сколько выстоит любой борец против спецназовца в настоящем бою без правил? Спрашиваю Ракитина. а сам разглядываю врага. «Этот точно против тебя долго не продержится, Петрович». Весело роняет полкан. «Ты пока здесь обучи моих пацанов своей методике рукопашки». «Конечно, киваю я, я же обещал». «Я тоже приду обучаться». Влезает в разговор шустов «Да все приходите, разрешаю я милостиво и снова впиваюсь взглядом в Айраты». «Вот он, враг мой». По плану мы дожидаемся окончания боя, а затем помогаем полиции арестовать урода. Но всегда все идет не так. Ну и пусть. Мне бы только добраться до этой суки. От ярости закипает кровь, а кулаки инстинктивно сжимаются. «Иди сюда, тварь, зову мысленно, иди сюда. Единственное, о чем молю высшие силы, дать мне осмотрительность и выдержку. Задержать придурка, а не забить до смерти. А то так и срок схлопотать недолго. И тогда точно Катю долго не увижу, а мне нельзя». Я и так на стенку без нее лезу. Завтра навещу Холмогорова в больнице. Узнаю, когда ему снимут гипс, и моя командировка подойдет к концу. Забодался я что-то. Хотя всего две недели прошли, морщусь я. Доставая из кармана айфон, проверяю, нет ли сообщения от жены. Рука дергается инстинктивно, и я за малым не нажимаю на ярлык облака, где под надежным паролем хранятся Катины фотки. Нельзя. Нельзя, только наедине я могу залипнуть на присланных Катериной ведюшках в который раз посмотреть, как жена в одних кружевных трусиках танцует бачату. И почему мне этот танец раньше не нравился? Пытаюсь скрыть довольную хмылку. Надо бы поставить на малыша, горестно вздыхает Шустав. Хотя еще не поздно. Может, сообразим поставочки, Василий Петрович смотрит на меня майор преданным взглядом. Нет, отрезаю коротко. «Мы тут, как поддержка полиции», — поясняю неохотно. А сам, не отрываясь, беззастенчиво рассматриваю Айрата. Накачанный черт. Стоит представить Катю в его руках, и кровь стынет в жилах. «Птица моя, погоди, поквитаюсь за тебя». Лучше, конечно, сразу сдать урода полиции, но как пойдет. В таком деле ничего нельзя загадывать. Медленно перевожу взгляд на рефере затем на девчонок в блестящих юбочках с оборками. Вот одна нагибается неподалеку от ринга. Это замечает Айрат и замирает, подобно хищнику, перед прыжком. Он уже наметил новую жертву. Киваю сидящему рядом полицейскому. Похоже, девушка не против, усмехается тот. Идиотка, бурчу себе под нос. Его изолировать надо. Это прямая угроза для общества, замечаю негромко. Но мой голос тонет в дурацком крике рефери. «В правом углу! В левом углу!» Чтоб тебе скиснуть, морщусь раздраженно. Мы приветствуем в зале представителей наших доблестных вооруженных сил. Не унимается придурковатый ведущий. Все прожекторы моментально направляются на нас, лишая маломальского обзора. От яркого света слезятся глаза. На долю секунды теряю бдительность и пропускаю тот момент, когда Айрат перелетает через ограждение ринга и бежит к нам. Его уже штрафовали за подобные выходки. Вспоминаю подробный и красочный рассказ тестя и с удивлением смотрю на полуголого поясничающего мужика. «Ты, генерал, кишка тынка, выходи на бой!» «Петрович, это провокация!» Тут же впрягается Ракитин. «Да ладно, порывисто поднимаюсь с места. Ты меня звал, ушлепок?» Спускаюсь вниз. «За мной неотступно следует майор и полковник, тоже два шкафа. За полгода не обойдешь». Кто-то из организаторов уже несется на перерез Полицейским скажи, пусть подтягиваются, прошу Ракитина. А сам сжимаю кулак правой, бросковой руки. Тебя-тебя, петух, орет, надрываясь рад, как сумасшедший. Но да сам напросился, усмехаюсь криво. Выкидываю вперед чуть расслабленную ногу. сбивая противника, наношу удар, будто отталкиваю противника. И удовлетворенно усмехаюсь, когда трещат кости. «Забирайте клиента». Приказываю подоспевшим сзади полицейским. Рядом мнется обалдевший рефери. В стороне девчонки в пайетках испуганно жмутся друг к другу. И зал застыл в ожидании шоу. Бой или арест одного из борцов, неважно. «Дамы и господа, забираю микрофон у растерявшегося организатора». При взаимодействии спецназа и полиции успешно проведена операция по задержанию особо опасного международного преступника. Она моя, по-любому. Ощерившись, изрыгает каждое слово Айрат. Да ну! Отмахиваюсь натренированным, почти незаметным движением. И мой противник снова падает. Даже не успевает сгруппироваться. Его, конечно, махать кулаками научили. А вот секретные приемы Васи Ордынцева Похоже, застали нашего упыря врасплох. Аккуратней надо быть. Усмехаюсь криво и, повернувшись к обалдевшему организатору, роняю устало. Вот тут всех инвалидов собрали. Или только этого дефективного на договорняк привлекли?